Только в этом теперь интересу мало. Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно. Никогда я еще так не стыдился своей швамбрании. Динка улыбнулась. — Ну, Клавдюшка, — сказала она, — роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из тех пленов.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 Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно полят, сулитуют искрами в печи их дрова. Каждый владительно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей, каждый чувствовал себя хозяином. И веселая канонада голландок заглушала урчание пустых желудков. Чебарьков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 Разные несознательно говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось.